Былая безнаказанность осталась позади. Комитет бдительности, созданный в Сан-Франциско и действовавший на приисках, не давал спуску желающим пустить в ход оружие. В результате Стивен ушел, а Барт долго не мог успокоиться. Свет померк, хижину окутала тьма, но за перегородкой не стихал разговор. Казалось, Барт в чем-то обвинял «индианку», она устала оправдывалась. Наконец Джейк заснул. Ночь пронеслась как одна минута. Возможно, потому что ему ничего не снилось. И когда его разбудил резкий стук в дверь, он не сразу понял, что наступило утро. «Эй, ребята, вставайте! Началась война! Южане захватили Форт Сантер. Северяне хотят освободить негров». Прокричал какой-то человек и побежал дальше. Из-за перегородки вышел сонный Барт и проворчал. — Какого дьявола? Могли бы поспать еще час. Джейк сел на постели. Война. Между севером и югом, как давно предрекали. Думаю, это серьезно. — Да плевать я хотел на войну, — сказал Барт. Поиграют и, и разойдутся. Джейк так не считал. Война есть война. Ее первыми, причем безвинными жертвами, всегда оказываются женщины и дети. Ночью лил дождь, но утро выдалось ясным. В чистых лужах, как в зеркалах, отражалось небо. Большая площадка между бараками, служившая местом, сборищ старателей представляла собой сплошное болото. Мужчины суетились, крича, жестикулируя, разбрызгивая грязь. Безусловно, то, что случилось по другую сторону материка, не могло непосредственно касаться тех, кто находился в Калифорнии, но... Обсуждение служило приятным разнообразием в беспросветной жизни золотоискателей. Джейк послушал, что говорят старатели. Толком никто ничего не знал. И оглянулся в поисках Барта, который нехотя пошел вместе с ним, но того нигде не было. Тогда он отправился обратно. Барт был в хижине. Он сидел за столом. Перед ним стояла полупустая бутылка виски, и его глаза тоже были пустыми. Джейк понял, что-то случилось, но он еще не мог отойти от недавних впечатлений. Слышал, что говорят про войну. Как думаешь, что теперь будет? Барт разомкнул плотно сжатые челюсти и проговорил со злобным отчаянием, Повторяю еще раз. Плевать я хотел на войну. Унга ушла. Джейк прислонился к косяку. Ушла? Почему? Вчера она не стала со мной спать, отказала. Это случилось впервые. Ничего не объяснила, просто оттолкнула и все. Я решил, что это неспроста, а сегодня на площади я услышал про Унгу. Он сделал паузу, тяжело покачал головой и продолжил. Говорили, будто пока мы с тобой работали на участке, она заходила в хижины старателей, ну, сам знаешь, зачем, что те платили золотым песком, который она зашивала в подол. Полагаю, слухи об Унге пустил Стивен. Возможно. В любом случае это оказалось неправдой. Я разорвал ее платье и ничего не нашел, но уже не мог остановиться. Обозвал шлюхой, сказал, что у нее в животе чужой ребенок, пусть делает с ним что хочет, я все равно никогда его не признаю. И, и я ее ударил по лицу, сильно так, что пошла кровь, не понимаю, что на меня нашло. Потом отправился в лавку за виски, а когда вернулся, ее уже не было. — Как думаешь, куда она пошла? — Не знаю. Возможно, к Стивену. Едва ли. — Зачем я это сделал? — уныло произнес Барты, обхватил руками голову. Она вся была гладкой, шелковистой, как вода. Кожа, волосы, губы. Я всегда чувствовал, когда она улыбается в темноте. Мне казалось, будто внутри нее завязан тугой узел. Но когда когда мы были вместе, этот узел ослабевал, а потом развязывался. И тогда и мне, и ей становилось удивительно хорошо. Рейк понимал, что чувствует приятель. Можно долго существовать, полагая, что тебе никто не нужен. А после приходит день, когда понимаешь — позади, впереди и внутри тебя пустота, и не можешь с этим жить. Он заметил, что все вещи находятся на своих местах. Индианка ушла в той одежде, которая была на ней, и больше ничего не взяла. На полке стояли туфельки из коричневой кожи, хрупкие лодочки, в которых, увы, невозможно уплыть в волшебную страну. Прошло несколько дней, потом недель. Унга не вернулась. Поиски не дали результата. Она исчезла, как будто ее... Никогда не было в их жизни».